Герцк Квинский самодовольно усмехнулся. Теперь меня тоже подражают, мой дорогой Джеррик. Миледи Шарлоттина была так потрясена этим зрелищем, что занялась репродукциями других знаменитых кораблей то и поч. Да, ваша тщательность достойна подражания, согласился Джеррик. А кем вы населили город? Он прищурил глаза, чтобы лучше видеть. Там вроде бы что-то двигается. Да, каких-то 8 млн человек. А что значат те крошечные вспышки? спросила Железная орхидея. Это щелкунчики, ответил Герцк Квинский. В те времена Нью-Йорк привлекал очень много артистов, преимущественно фотографов. В народе их называли щелкунчики. Обратите внимание, как они щёлкают своими камерами. «У вас, несомненно, есть талант к доскональному исследованию», — признал Джерик. «Допускаю, что я многим обязан первоисточником», — согласился герцог Квинский. «К тому же в своем питомнике я отыскал странника во времени и хорошенько порасспросил его. Правда, он не совсем из того периода, который меня интересует, но довольно близкого. По крайней мере, для того, чтобы иметь представление о том времени. Но не будем отвлекаться». «Итак». Большинство зданий выполнено из люрикса и разноцветного плексигласа, любимых материалов мастеров эпохи рассвета. Примечание: Большинство зданий выполнено из люрикса, любимого материала мастеров эпохи рассвета. Люрикс нить в виде узкой полоски блестящей плёнки, покрытой фольгой или металлизированной Обычно используется в специальных тканях с блёстками. Автор обыгрывает амонимичность слов материал, как ткань и материал как сырьё для строительства. Защитный талисман, как водится, из неона, чтобы отогнать силы тьмы. "О, да", оживлённо воскликнула железная орхидея. У гофа лошади в слезах. Было что-то подобное в его граде проказы, 2215-й. Неужели тонн герцога стал прохладнее? Ни для кого не секрет, что он недолюбливал творения Гефа, считая их чересчур ремесленными. Мне непременно стоит взглянуть. Он близок по настроению к вневременному съедобному Бирмингему, Эдгара Сердного По. вставил Джерик, чтобы увести разговор от щекотливой темы. «Я вкусил его пару дней назад. Признаться, он был вполне съедобен. То, чего недостает по зрелищности, он наверстывает в кулинарном отношении. Несомненно, Бирмингем сделан со вкусом, согласилась Железная Орхидея. Но некоторые его здания всего лишь скверная копия Рима 1945-го «Миледи Шарлоттины». "Помню, там нелепо вышло с львами", пробормотал сочувственно Герцог Квинский. "Да, они вышли из-под контроля", заметила Железная Орхидея. "Я ведь не раз предостерегала её, а всё потому, что не хватило христианских мучеников". Примечание: "А всё потому, что не хватило христианских мучеников в древнем Риме" Члены секты христиан, преследуемый официальными властями, часто использовались для сражения с хищниками на аренах Колизея. Но всё равно не стоило распылять город только потому, что львы сожрали всё его население. Зато летающие слоны были хоть куда. Мне трудно судить, ведь я никогда не видел цирка, сказал Джеррик. Друзья мои, Я как раз собирался наведаться на озеро Козлёнок-Билл, поглядеть на корабли. Ходят слухи, что они уже спущены на воду. Герцог Квинский кивнул в сторону своего нового аэромобиля, вместительной копии одного из марсианских летательных аппаратов, одного из тех, что пытались уничтожить Нью-Йорк во времена, занимающие герцога. Не желаете ли присоединиться ко мне с удовольствием? ответила Железная Орхидея, и Джэрик полагает, что данный способ время припровождения ничуть не хуже любого другого. Мы последуем за вами в моём ландо.